Глава 20. «Представьтесь, пожалуйста», — настоял я. «Это Лилия Павловна Ростова, экономический консультант Алексея Петровича Бестужева. Вы, наверное, меня помните?» Ответил женский голос на том конце, взволнованный, слегка дрожащий, с нотками паники. Вспомнил ее Лилия Ростова. Наследственный ангионевротический отек, редкое генетическое заболевание. Дефицит С1-ингибитора системы комплимента приводит к внезапным отекам. Чуть не задохнулась прямо в коридоре клиники месяц назад, отек гортани. Спас ее вовремя вколотым адреналином. Умная женщина, грамотный экономист из тех, кто видит цифры за людьми, что ей понадобилось в такое время. Конечно, помню, ответил я вежливо, хотя внутри уже напрягся. «Надеюсь, приступов больше не было. Вы же теперь носите с собой автоинжектор с адреналином, как я советовал». «Да, ношу, спасибо. Всегда в сумочке». В трубке послышался какой-то шум. Крики на заднем плане, грохот, звон разбитого стекла. «Простите, Святослав Игоревич, но мне нужно, чтобы вы приехали в клинику. Срочно, очень срочно». «Что случилось?» — я выпрямился. «Я не знаю». Она явно паниковала, слова путались, дыхание сбивалось. «Тут что-то очень странное происходит, совершенно невероятное. Я не могу объяснить по телефону, это нужно видеть. Мне нужно, чтобы вы приехали, лично. Пожалуйста. Ты единственный, кто может в этом разобраться». На заднем плане раздался грохот, потом чей-то встревоженный виск. Женский голос кричал «Чудо! Это чудо!» Мужской смех, аплодисменты. «Странно». Не похоже на панику, скорее на празднование. Но Лилия явно встревожена. Что там могло случиться? Я уже заинтригован. «Простите, мне нужно идти», — выпалила Лилия. «Тут такое творится, я перезвоню. Или нет, просто приезжайте, пожалуйста, как можно быстрее». Короткие гудки. Я посмотрел на погасший экран телефона, обдумывая услышанное. «Что за чертовщина?» Крики, но не ужаса, а радости. Лилия взволнована, но не напугана, скорее растеряна. И эта фраза — что-то очень странное. Не опасное, не ужасное, а именно странное. И почему она звонит мне, а не Бестужеву? Он же ее руководитель, совладелец клиники. Они вместе дольше работали. Кирилл проснулся от разговора, потер глаза, поправил очки. «Что случилось? Кто звонил? Опять кризис?» «Лилия Ростова из Новой Зари. Говорит, там проблемы». Странные проблемы. Но какие именно, она не объяснила. Слишком взволнована. «Может, не стоит ехать?» — предложил Кирилл, зевая. «Вы же устали. Столько всего сегодня было. Да и я тоже еле на ногах стою. Может, завтра. Или пусть полицию вызовут, если что-то серьезное». «Когда экономист клиники звонит главному акционеру в панике, это серьезно», — ответил я, уже принимая решение. Экономисты не паникуют по пустякам, они паникуют только, когда дело пахнет большими убытками или большими проблемами с законом, или и тем и другим одновременно. А учитывая, что совсем недавно мы уничтожили там воронку Ордена, могло остаться что-то недоработанное. Магия не терпит небрежности. Всегда есть последствия. «Сергей — Сергей! — окликнул я водителя. — Да, Святослав Игоревич! Тот посмотрел в зеркало заднего вида. — Сколько нам ехать? 15 минут, если без пробок. 20 если с ними. Мигалки включи». «Есть!» — Сергей ухмыльнулся. «Люблю официальные поводы для нарушения правил». Машина плавно ехала по развязке. Включились синие мигалки, и поток машины расступился перед нами, как Красное море перед Моисеем. Хотя, какой Моисей в Российской империи? Скажем, как бояре перед императорским кортежем. «Новая заря». Когда мы тут уничтожили воронку Ордена Очищения, казалось, все закончилось. Но в таких делах ничего не заканчивается просто так. Всегда есть последствия. Всегда есть осложнения, как в медицине. Вылечил пневмонию антибиотиками, получи дисбактериоз. Убрал опухоль, жди метастазы. Нюхаль проснулся, поднял костяную морду, принюхался. Потом недовольно фыркнул и снова свернулся клубком. «Даже нюхаль чует неладное!» — заметил Кирилл. — Или просто недоволен, что его разбудили, — поправил я. — С ним никогда не знаешь наверняка. Новая Заря встретила нас... праздником. Нет, серьезно. Я ждал увидеть панику, хаос, может быть, эвакуацию, пожарные машины, полицию, санитары в противочумных костюмах. Вместо этого атмосфера всеобщего ликования. В холле играла легкая музыка, что-то из классики, Вивальди кажется. Времена года, весна. Пациенты в больничных халатах сидели в креслах, улыбаясь и болтая друг с другом, как старые друзья. Медсестры порхали между ними, как бабочки, раздавая чай и печенье. Санитар в углу поливал цветы и что-то напевал. Даже уборщица, мывшая пол в углу, двигалась так такт музыке, превращая мытье в подобие танца. — Это точно та клиника? — растерянно спросил Кирилл, озираясь. — Может, мы адресом ошиблись? Или попали в параллельную реальность? «Нет, та самая». Я прищурился, активируя некромантическое зрение. «Вон там табличка «Клиника Новая Заря», лицензия такая-то». Мир потерял краски, стал черно-белым. Но зато проявилось то, что скрыто от обычного взгляда. И тут же я почувствовал это. Приторно-сладкая энергия, похожая на сахарную вату, смешанную сиропом. Розовый туман, если можно так назвать энергетическое поле. Она пронизывала все здание, окутывая каждого человека, проникала в легкие с каждым вдохом. Но под этой сладостью глубоко внутри таилось что-то еще. Что-то хищное, голодное, выжидающее. Это неестественная радость, химическая или магическая. Кто-то накачивает этих людей эндорфинами, гормонами счастья, или их магическим эквивалентом. Но зачем? Массовый эксперимент — прикрытие для чего-то худшего. «Святослав Игоревич!» Лилия Павловна Ростова буквально выскочила из-за угла, чуть не сбив с ног проходящую мимо медсестру. «Вы приехали, Слава! То есть хорошо, что вы здесь!» Она выглядела растерянной. Деловой костюм помят, пиджак застегнут на неправильные пуговицы. Волосы выбились из обычной идеальной прически. В руках планшет, который она судорожно прижимала к груди, как щит. «Лилия Павловна!» — кивнул я, сохраняя спокойствие. «Объясните, что здесь происходит? Почему все выглядят, как под действием наркотиков?» Она огляделась, словно проверяя, не подслушивает ли кто. Потом схватила меня за рукав. «Пойдемте в мой кабинет, быстрее. сесть все как будто под гипнозом, или хуже. Они не видят проблемы. До них все прекрасно». Мы пошли по коридору. По пути попалась медсестра Раиса Павловна, пожилая женщина лет 60 которую я помнил по клинике «Золотой крест». Тогда мы спасали Лилию Павловну, и она была жутко недовольна. Сейчас она сияла, как начищенный самовар. И что она вообще делает в новой заре? — Доктор Пирогов! — воскликнула она, сплескивая руками. — Как чудесно, что вы к нам заглянули! А меня сюда Алексей Петрович перевел. — Да, я жутко рада. Какой прекрасный вечер! У нас такие успехи, такие чудеса, вы не поверите! Какие чудеса, Раиса Павловна? Спросил я осторожно. Пациенты выздоравливают. Она захлопала в ладоши, как ребенок. Господин Петров с розом печени, вот анализы почти в норме. За три дня. Госпожа Иванова с диабетом второго типа. Сахар стабилизировался без инсулина. Мальчик Коли с детским церебральным параличом начал ходить. Это же настоящие чудеса. Интересно, пробормотал я. Цирроз печени не лечится за 3 дня, это необратимый процесс замещения нормальной печеночной ткани, соединительной, фиброз и узловая регенерация. Максимум можно замедлить прогрессирование, компенсировать функцию. Почти норма, чушь какая-то. Диабет второго типа можно контролировать, но не вылечить за дни. ДЦП вообще органическое поражение мозга, максимум реабилитация или улучшение функций, но не излечение. «А как же побочные эффекты?» — спросил я. «Любое быстрое выздоровление имеет цену». «Никаких побочных эффектов!» — радостно заявила медсестра. «Все счастливы и здоровы. Это благодать, подарок небес». «Или проклятие ада. В медицине не бывает чудес. Бывают только отсроченные последствия». Кабинет Лилии оказался оазисом нормальности в этом море эйфории. Маленькая комната, заваленная бумагами. Три монитора на столе все показывают таблицы и графики. Кофемашина в углу, запах свежезаваренного эспресса, на стене диплом экономиста МГУ и сертификаты повышения квалификации. Бестожив успел и ее перевести сюда, и она уже успела здесь обжиться. Она закрыла дверь, повернула ключ, проверила, что окна закрыты. Паранойя или разумная предосторожность. Они все как зомби, выдохнула она, падая в кресло. «Счастливые зомби. Это началось три дня назад. Сначала я подумала совпадение У пары пациентов улучшения. Бывает ремиссия эффект плацебо. Но потом...» Она открыла ноутбук, развернула экран к нам. Графики, таблицы, диаграммы, язык цифр, которые она понимала лучше человеческого. «Смотрите, резкий скачок выздоровлений. За три дня выписалось больше пациентов, чем за предыдущий месяц. Статистически невозможно. Вероятность такого меньше 1 миллионной процента. Она открыла другую вкладку. А вот финансовые показатели. Сначала я радовалась, прибыль растет. Репутация клиники на высоте. Люди готовы платить любые деньги за место в клинике чудес. Но потом я поняла проблему. Какую проблему? Не понял Кирилл. Разве оздоровление пациентов это нехорошо? Разве не для этого существуют больницы? Лилия посмотрела на него как на наивного ребенка, потом перевела взгляд на меня. Объясните вашему ученику экономику частной медицины. Кирилл, начал я терпеливо. Частная клиника ⁇ это бизнес. Как любой бизнес, она должна приносить прибыль. Основной доход идет от длительного пребывания пациентов. Только день стоит от 10 до 50 тысяч рублей, в зависимости от палаты. Плюс процедуры, лекарства, консультации. Но если пациент выздоровел? то он уезжает и перестает платить, — закончила Лилия. Пациент с хроническим заболеванием — это стабильный доход месяцами, годами. А здоровый пациент — это пустая койка и ноль прибыли. Посмотрите, за три дня мы потеряли 700 тысяч рублей недополученной прибыли. Если так продолжится, через неделю клиника обанкротится. — Но это же цинично, — возмутился Кирилл. — Получается, вы не хотите, чтобы люди выздоравливали? — Это бизнес пожала плечами Лилия. «Я не говорю, что мы специально не лечим или вредим. Мы лечим, но в разумных пределах. Поддерживающая терапия, постепенное улучшение, контроль симптомов, а тут мгновенное исцеление. Это экономически невыгодно». Умная женщина видит картину целиком. Не поддалась всеобщей эйфории. Ее рациональный ум сопротивляется магическому воздействию. Интересно, почему? Может, дело в ее болезни? «Ангионевротический отек связан с иммунной системой, и она часто конфликтует с магией». «И что спровоцировало эти чудеса?» — спросил я. «Что изменилось три дня назад?» «Новый врач. Лилия скривилась, словно проглотила что-то горькое. «Доктор Зайцев, граф Бестужев назначил его неделю назад. Сказал, что это восходящая звезда медицины, гений диагностики, светилотерапии. С тех пор и начались странности». «Не удивлен. Бестужев не всегда умеет хорошо подбирать персонал. Хочу встретиться с этим Зайцевым», — сказал я, немедленно. «Конечно. Он сейчас в кабинете, но...» Илья замялась, подбирая слова. «Будьте осторожны. Персонал его обожает. Буквально стал боготворить. Говорят, он творит чудеса голыми руками и исцеляет прикосновением, А тех, кто сомневается...» «Что с ними?» «Они меняются». Становятся такими же восторженными, как будто им промыли мозги или заменили личность. Доктор Козлов из хирургии был скептиком, смеялся над чудесами, поговорил с Зайцевым наедине, вышел другим человеком. Теперь улыбается, восхваляет нового врача, говорит о новой эре медицины. — Ментальное воздействие, — пробормотал я, — или химическое, или и то, и другое. — Вы думаете, это как-то связано с... — осторожно спросила Лилия. Бестужев ввел ее в курс дела. «С той воронкой?» «Возможно. Магия не исчезает бесследно. Всегда остаются отголоски, эхо, последствия, как радиация после ядерного взрыва. Невидимая, но смертельная». Кабинет главврача находился на третьем этаже, в конце коридора. Пока поднимались по лестнице, лифт почему-то не работал. Я наблюдал за происходящим, анализировал. Везде царила одна и та же картина. Счастливые пациенты, восторженный персонал, атмосфера почти религиозного экстаза. Как в секте, где все выпили особый чай и теперь видят мир в розовом цвете. Но это не просто массовая эйфория. Есть система, структура. Тонкие нити той самой приторной энергии тянулись от каждого человека куда-то вниз, в подвал, как невидимые поводки, или как кровеносные сосуды, ведущие к единому сердцу. Что-то в подвале питалось этими людьми. Не убивала нет, паразитировала Как пиявка, которая сосет кровь, но впрыскивает антисептик, чтобы жертва не чувствовала боли. «Святослав Игоревич», — прошептал Кирилл, идея рядом. «Вы видите эти нити? Энергетические потоки?» «Ты тоже видишь?» — удивился я. «Немного, как туман, но разноцветный. И все ведет вниз. Что там в подвале?» «Скоро узнаем» но сначала знакомство с кукловодом. Дверь кабинета была приоткрыта. Изнутри доносились голоса. Мужской, вкрадчивый и женский, восторженный. Я оттолкнул дверь. Кабинет оказался обставлен с претензией на роскошь. После ухода Михайлова он разительно изменился. Кожаная мебель, персидский ковер, подделка, но качественная, картины на стенах, репродукции, но в дорогих рамах. На столе позолоченная табличка «Главврач Зайцев И.П.» и фотография в рамке. Сам Зайцев пожимает руку какому-то важному чиновнику. Зайцев оказался мужчиной лет 45. Ничего примечательного. Среднего роста, полноватый, с начинающей лысеть головой. Редеющие волосы аккуратно зачесаны на бок, чтобы прикрыть плешь. Лицо круглое, с ямочками на щеках, которые должны были придавать ему добродушный вид. Костюм дорогой, но сидит плохо. Видно, что покупал на вырост или похудел недавно. На глаза. Глаза выдавали его с головой. Бегали, как у карманника, пойманного на месте преступления. Маленькие, близко посаженные, водянистые. Взгляд скользкий, не задерживается ни на чем. Мелкий жулик. Из тех, кто ворует по мелочи, но мечтает о большом куше. Подхалим с начальством, тиран с подчиненными классический тип неудачника с комплексом Наполеона. Рядом с ним стояла молодая медсестра, лет 25 симпатичная блондинка. Смотрела на Зайцева, как на божество. — И после вашего прикосновения боль полностью прошла, — говорила она. — Это чудо, Иван Петрович, вы святой! — Ну что вы, Машенька! — Зайцев изобразил скромную улыбку. — Я просто делаю свою работу. Дар свыше, знаете ли, нужно использовать во благо людей. Дар свыше. Пх, скорее уж дьявольский. Или орденский, что почти одно и то же. Доктор Зайцев. Я вошел в кабинет, не дожидаясь приглашения. Он скочил из-за стола так резко, что чуть не прокинул чашку с чаем. Узнал меня мгновенно. Информирован, значит. «Святослав Игоревич!» Он расплылся в подобострастной улыбке. Мерзкой, липкой, фальшивой. «Какая честь! Сам совладелец клиники!» «Легенда московской медицины! Я столько о вас слышал! Ваша репутация гремит по всей империи!» Он бросился ко мне, протягивая руку для рукопожатия. Рукопожатие оказалось именно таким, как я ожидал. Влажное, вялое, неприятное. Как пожать руку мертвой рыбе или медузе? Ладонь потная, пальцы мягкие, без силы. Фу, в общем. калим с амбициями. Опасная комбинация. Такие готовы на все ради власти. Доктор Зайцев. Кивнул я холодно, демонстративно вытирая руку о платок. Слышал, у вас тут успехи. О, да, потрясающие результаты. Он заговорил быстро, захлебываясь словами. Революционный подход. Комплексная терапия. Холистическая медицина. Я разработал уникальную систему исцеления, основанную на активации внутренних резервов организма. Хотите, проведу экскурсию? Покажу чудеса современной медицины. — Хочу, — согласился я. — Очень хочу увидеть эти чудеса. — Машенька, — обратился он к медсестре, — будьте добры, предупредите отделение, у нас высокие гости. — Конечно, Иван Петрович. Она мчалась, чуть ли не подпрыгивая от восторга. — Пойдемте, пойдемте, — Зайцев засуетился. — Я покажу вам то, что изменит медицину навсегда. Следующие полчаса были сюрреалистичными, даже для меня, видевшего многое за тысячу лет. Зайцев водил нас по палатам, как экскурсовод по музею. В каждой чудесное исцеление. Театр абсурда в медицинских декорациях. Первая остановка терапевтическое отделение. Доктор Рыжиков, заведующий, седой мужчина лет 60, опытный врач старой школы. Месяц назад он скептически относился к любым новшествам. Сейчас сиял как начищенный пятак. Святослав Игоревич, воскликнул он, вы пришли в удивительное время. У нас настоящая медицинская революция. Подвел к койке, где лежал мужчина лет 50. Пациент Сидоркин, 52 года, поступил с гепатитом С, генотип 1Б, фиброз печени третьей стадии. Вирусная нагрузка была 2 миллиона копий на миллилитр. И что в итоге? спросил я, хотя уже догадывался. Представляете, вирусная нагрузка упала в сто раз за три дня. Сегодняшний анализ — 20 тысяч копий. Это невозможно с точки зрения классической медицины, но анализы не врут. Врут. Или их подделали. Или прибор сломан. Гепатиция лечится месяцами, современными противовирусными препаратами. Сефосбувир, деклатосвир И то не всегда успешно. Вирус мутирует, приспосабливается. А тут чудесное исцеление за три дня. Бред. Но некромантическое зрение показывало другое. Печень пациента была все так же поражена. Я видел темные пятна фиброза, нарушенную структуру. на поверх настоящей болезни лежала пелена той самой розовой энергии. Она маскировала симптомы, создавала иллюзию здоровья. «Покажите анализы», — потребовал я. Рыжиков протянул планшет. Я изучил результаты. Действительно, цифры показывали улучшение. Но что-то было не так. «Это не оригинал», — заметил я. «Это скан. Где оригинальный бланк из лаборатории?» «Э, в архиве, наверное», — замялся Рыжиков. «Иван Петрович ввел электронный документы, оборот». «Конечно, ввел. Электронные документы легче подделать. Особенно, если имеешь доступ к базе данных. Кого-то он мне напоминает. Одного пройдоху, который ввел то же самое, а потом стер все к тьме». Вторая остановка — неврологическое отделение. Доктор Соколова, заведующая. Женщина лет сорока, энергичная, компетентная. Раньше. Сейчас она выглядела как фанатичка на религиозном собрании. «Иван Петрович творит настоящие чудеса!» — вещала она, ведя нас по коридору. «Вот, смотрите!» Открыла дверь палаты. На койке сидел мужчина лет 60, Двигал правой рукой. Медленно, неуверенно, но двигал. Пациент Николаев, инсульт в бассейне среднемозговой артерии слева. Поступил три дня назад с правосторонним гемипорезом, паралич правой стороны тела. Вчера правая сторона была полностью обездвижена. А сегодня смотрите. Она заставила мужчину поднять правую руку. Тот с трудом, но поднял на несколько сантиметров. Подвижность восстанавливается. Это невероятная скорость восстановления. Обычно на это уходят месяцы реабилитации. Просияла Соколова. Слишком быстро. Восстановление после инсульта – процесс длительный. Нейропластичность мозга, способность создавать новые нейронные связи, имеет пределы. За три дня максимум уменьшение отека мозга, но не восстановление двигательных функций. Активировал некромантическое зрение на полную мощность и увидел истину. Мозг пациента был поврежден. Темное пятно некроза в области двигательной коры. Но разовая энергия создавала обходные пути, временные мостики. Она заставляла мышцы двигаться, минуя поврежденные участки мозга, как кукловод дергает за ниточки марионетку. «Это не восстановление», — тихо сказал я. «Что?» — не расслышала Соколова. «Ничего, продолжайте. Третья остановка — детское отделение. И вот тут я почувствовал настоящую злость. В палате лежал мальчик лет семи. ДЦП». Детский церебральный паралич. Органическое поражение мозга, возникшее в перинатальный период. Неизлечимо. Можно только улучшить качество жизни. Научить элементарным навыкам. «Колечка!» — воскликнула медсестра. «Покажи дяде, как ты умеешь». Мальчик медленно, с огромным трудом встал с кровати. Сделал два неуверенных шага. Родители, молодая пара, плакали от счастья. «Это чудо!» — рыдала мать. «Он никогда не ходил!» Врачи говорили безнадежно, а доктор Зайцев, он святой. Я смотрел к романтическим зрением. Розовые нити обвивали ноги мальчика, заставляли мышцы сокращаться. Но это было не лечение, это была имитация. Когда действие энергии прекратится, ребенок снова не сможет ходить. И разочарование убьет родителей. Это преступление, давать ложную надежду неизлечимо больным. Худший вид жестокости. Впечатляет, не правда ли? Зайцев сиял от гордости. «Моя методика творит чудеса!» «Очень впечатляет», — согласился я ровным тоном. «Но как именно работает ваша методика? В чем секрет?» Его глаза забегали еще быстрее. «О, это очень сложно! Комплексное воздействие, активация скрытых резервов, квантовая медицина, биоэнергетика, резонансные частоты. Набор псевдонаучной чуши. Классический шарлатан». «Но откуда у шарлатана такая сила?» «Хочу увидеть процесс исцеления», — сказал я Зайцеву. «Прямо сейчас, в действии». Его глаза забегали еще быстрее. Зрачки расширились, признак стресса. «Конечно, разумеется. Как раз должен прийти пациент на прием. Вы увидите революцию в медицине». Приемный кабинет был обставлен со вкусом. Мягкие кресла, приглушенный свет картины с умиротворяющими пейзажами на стенах, в углу — аквариум с золотыми рыбками, на столе — ваза с живыми цветами. Создавалось ощущение уюта и покоя. Классическая психологическая манипуляция. Расслабить пациента, снизить критическое мышление. В дверь постучали. «Войдите!» — пропел Зайцев. Вошла пожилая женщина лет 70, Опиралась на трость, двигалась медленно, осторожно. «Артрит. Я видел по характерной деформации суставов пальцев. Зловатые, искривленные, воспаленные». мария Петровна!» — Зайцев расплылся в улыбке. «Как вы себя чувствуете, дорогая?» «Ах, доктор, плохо!» — пожаловала женщина, усаживаясь в кресло с видимым трудом. «Болит все, особенно колени и руки. Ночью спать не могу, крутит суставы». — Таблетки не помогают. — Сейчас поможем. Зайцев подошел к ней, закатал рукава. — Расслабьтесь, думайте о чем-нибудь приятном. Он положил руки на ее колени, закрыл глаза, изобразил сосредоточенное лицо. И тут я увидел все.